«Ненавижу жару», — сказала трещина. «Никогда не думала, что буду скачать по Броктон-Бэй, но погода там была нормальная. Долбанное солнце только начало подниматься, а я уже запарилась. Было бы легче, если бы ты носила что-то более летнее». Заметил Тритон, рассматривая её рубашку с короткими рукавами и чёрные штаны, заправленные в ковбойские ботинки. Она посмотрела на него и усмехнулась в ответ. «Ей придётся поставить его на место, иначе он будет невыносим до конца дня». «Может не достать кнут? Ты забыл выполнить тренировку?» Тритон громко застонал. «Ты опять за своё! На стену! Быстро!» Тритон прыгнул через комнату и повис на стене, удерживая вес на руке, прилипшей к стене над его головой. Эта поза позволяла ему сохранить вертикальное положение. Хвост обвился вокруг ноги. «Блядь, ты ж знаешь, что мне потом придётся оттирать стенку от отпечатков!» «Само собой», — сказала трещина. «Тренировка может создать разницу между ситуацией, в которой ты получаешь пулю, и ситуацией, в которой ты уклоняешься от пули». Саламандра и вышли из ванной. Саламандра вытирала полотенцем волосы девушки. «Как у нас дела?» – спросила трещина. Элли не ответила. Закусив губу, она осмотрела комнату. Взгляд был направлен сквозь трещину. «Я думаю, у нас примерно тройка», – сказала Саламандра. Она почистила зубы после того, как я вложила ей щетку в руку. «Садись на диван, Элли. Я расчешу тебе волосы». «Я этим займусь», — сказала трещина. «Дай мне расческу и закончи приготовление». «Да, мэм», — сказала Саламандра и посмотрела на Тритона. Трещина заподозрила, что она закатила глаза. Саламандра подвела Элли к дивану и отпустила, когда-то была достаточно близко к трещине, которая посадила девушку на диван, а сама уселась на спинку и поставила ноги с обеих сторон. Она поймала расческу, которую Саламандра бросила через комнату, и начала расчесывать светлые волосы Элли. «Как всё спутано. Ты опять спала на дереве?» Элли слабо кивнула. «Я пытаюсь быть аккуратной. Скажи, если я тяну слишком сильно». Элли снова кивнула. Трещина почувствовала дуновение, несущее запахи горячего песка, соли и влажного воздуха. «Не создавай воду, ладно, Элли?» сказала трещина. «Дело не в том, что мы внесли залог за комнату. Это дело принципа. Мы профессионалы». Мы не оставляем после себя беспорядок». К тому времени, как трещина провела расческой ещё пять раз, запахи океана исчезли. «Спасибо», — сказала трещина. Сила лабиринт обычно прибирала за собой. Когда они ушли из поместья доктора Фостера, большая его часть превратилась в листья, траву и цветы с электрически синими лепестками. Когда эффект спадёт, здание вернётся к своему первоначальному состоянию. Однако сила Элли не убирала вторичные последствия изменений. Если каменная колонна падала на автомобиль, то когда колонна исчезала, автомобиль оставался повреждённым. Огонь, погашенный водой, прекращал гореть даже когда источник воды исчезал. Грегор и Трелистник вошли, держась за руки, через главный вход отеля. Оба были в своих боевых костюмах с небольшими поправками на жару. Трелистник надел чёрные штаны для йоги, зелёную безрукавку с чёрным изображением листа клевера на груди. Маска свисала из правого кармана в свободной руке был дробовик. На Грегоре была сетчатая рубашка, надетая на голое тело, толстые парусиновые штаны и маска в форме спирали раковины улитки, отверстия которой совпадали с глазами. Сквозь плоть живота были видны тёмные расплывчатые тени внутренних органов. «Простите, нам мы не готовы. Медленно раскачиваемся», — призналась трещина. «Бывает», — произнес Грегор с акцентом. «Я уверен, что, как всегда, виновата Саламандра, Тритона или Элли. Хотя Элли я не стал обвинять». Тебе не нужно извиняться за них. Только за себя». «Честно говоря, братишка», — сказал Тритон, — «я удивлён, что ты вообще можешь двигаться. Похоже, что за ночь ты не сомкнул глаз. Понимаешь, что я имею в виду?» Грегор швырнул в Тритона каплю клейкого вещества, однако тот прыгнул на потолок и засмеялся. Слизь зашипела и полностью испарилась. «Я взяла на себя роль лидера», — сказала трещина. «Значит, это моя работа — пинать людей и заставлять их шевелиться, когда предстоит работа». «Заказчик сейчас я», — сказал Грегор, и сел в кресло, трелестник устроился у него на коленях. Будто запоздала сообразив, он обнял её руками. «Я мог бы попросить, чтобы та и команда отнеслась к заданию попроще. Наша цель никуда не денется, независимо от того, выйдем ли мы на рассвете или после заката». Трещина покачала головой. «Я предпочту относиться к этой работе, как к любой другой. Как минимум, если все будут собранными и целеустремлёнными», они сохранят подобные отношения на следующем серьезном здании. «Очень хорошо», — сказал Грегор. «Тогда я хотел бы выдвинуться в течение тридцати минут». «Управимся за десять», — сказала трещина. «Покоимся. Саламандра поможет собраться Элли. Чтобы не идти через отель в костюмах, Элли сделает нам выход через балкон». Она встала со спинки дивана и едва не врезалась в статую, которая появилась на стене сзади и сверху неё. Женщина с выгнутой спиной, и простирающей руки по обе стороны от трещины. Она привела Элли в спальню, где надевала последние части огнеупорного снаряжения Саламандра. Её собственное снаряжение было в отдельном чемодане. Трещина считала, что всё необходимо делать как следует. Результаты важнее, чем внешность. Качественно выполненная работа создаёт образ лучше, чем превосходный костюм. Поэтому её собственный костюм служил множеству целей. Самым дорогим предметом снаряжения был пуленепробиваемый жилет, лёгкий и стильный. Она связала волосы в пучок и осторожно достала хвостик из чемодана. Развернув упаковку, трещина медленно и аккуратно расчесала пальцами фальшивые волосы, чтобы придать им подобие порядка. Хвостик скрывал внутри себя тонкий гибкий стержень с шипами, торчащими в разные стороны. Слишком уж часто противники в бою пытались схватить её за волосы. Всё, чего они смогут добиться, это проткнуть себе руку. если, конечно, они будут лишны неуязвимости, в любом случае искусственный хвост отвалится и даст ей возможность сбежать. Выше и ниже локти на руках, а также на бёдрах крепились ремни с оружием разнообразными инструментами, ножи, отмычки, шприцы с заготовленными инъекциями, верхолазные приспособления, кусочки мела, зеркало, лупа, стальная проволока и многое другое всегда было под рукой. Она пробежала пальцами по ремням, чтобы убедиться, что всё на местах. Она проверила полуавтоматический пистолет и вложила его в кобуру на левом бедре. Сигнальный пистолет отправился на правое бедро. Дальше пришла очередь неспадающих рукавов, которые держались на застёжках и прятали ремни и их содержимое, затем платье с боковыми карманами, которое позволяло без промедления выхватывать оружие. Пристёжки нужны были на случай, если кто-то захочет схватиться за ткань. Он не сможет удержать её, лишь оторвёт часть облачения. Забавно, насколько сильно отличился костюм лабиринт. Мантия была достаточно удобна, чтобы надевать её поверх одежды. Она была зелёной с изображением лабиринта, нанесённого на ткань. У неё не было предусмотрено мер безопасности, только минимум предметов и снаряжения. Трещина надела маску, напоминающую маску сварщика, со стилизованной трещиной, дающей обзор, затем привела обеих девушек обратно в общую комнату номера. Тритон переоделся, хотя ему много не требовалось. На нём были баскетбольные шорты, На руках и ногах крепились повязки, которые оставляли свободными пальцы и ступни. На плече висела сумка почтальона. Он первым покинул номер, исчезнув в окне, затем нырнул обратно, только чтобы показать большой палец. Элли превратила окно в полноценный выход, снабжённый лестницей, ведущей к задней части отеля. Трещина задержалась, чтобы взглянуть на нависающую каменную стену в нескольких кварталах в сто метров в высоту из гладкого камня. Никаких сомнений, что её сделали люди, Стена ограждала из внешнего мира зону, на которую напала Симург. Каждый дом, каждое здание в сотни метров от стены было снесено. Пока они пересекали открытую область, она чувствовала себя слишком заметной. Было темно, огни не горели, однако её охватил приступ паранойи. «Мобильники не ловят», — сказала Трилистник. Трещина мрачно кивнула. Разумеется, общение с зоной ограничено. Никакие сообщения недопустимы, даже вода не текла внутрь или наружу из карантинной зоны. Нет связи, нет поставок товаров. Все, кто там остался, могли рассчитывать лишь на себя и на ресурсы, которые можно было найти внутри. Она проверила и перепроверила меры, которые предприняли власти, убедилась, что зона не охраняют от незваных костей. На стене не было людей, а существующие средства наблюдения были расположены так, чтобы предотвратить попытки перелезть через стену. Пройти стену насквозь. Любой, кто попытается создать тоннель, будет обнаружен дневными патрулирующими дронами... Любой, кто попытается сделать это быстро, создаст много шума. Кроме того, вряд ли они вообще ожидают, что кто-то захочет пробраться внутрь. Трещина коснулась стены. Она чувствовала, как вокруг кончиков её пальцев нарастает сила. Ей нужно было только пожелать и сила заиграть вокруг точки контакта, оставив отверстие диаметром в сантиметр. Если она постарается, то сможет направить силу на несколько метров вглубь объекта. Сила лучше работала при наличии нескольких точек контакта. Она дотронулась до стены пальцем другой руки... почувствовала, как сила парит между ними, бежит по поверхности, как электрический ток. Она надавила силой в глубину и появилась трещина. Она ткнула в стену кончиком ноги и сила устремилась от пальцев рук к пальцам ноги, формируя треугольник. Придвинувшись к стене еще ближе, словно пытаясь ее обнять, она прижала вторую ногу. Четыре точки контакта, шесть линий. Она надавила еще, как в буквальном смысле, так и своей силой. Сила устремилась вглубь, линии стали шире. И когда посыпались обломки, она быстро отступила от стены. Когда пыль более или менее осела, она разглядела тоннель со входом размером с дверь. Ее сила уничтожила достаточно много материала, на полу осталось лишь некоторое количество обломков. «Лабиринт», — сказала трещина, — «расширишь его? Если можно, сделай хороший проход. Повыше и пошире, пожалуйста». Лабиринт кивнула, прежде чем эффект проявился, прошло 20-30 секунд. К этому времени туннель превратился в коридор с факелами в подставках на стенах и альковами, в которых стояли статуи. Проход по туннелю вызывал клаустрофобию. Трещина могла с этим справиться, но заметила, как трелистник прижимается к Грегору. Из-за этого он двигался через туннель значительно медленней. «Как хрупкая цивилизация!» Подумала трещина, когда они выбрались на другой стороне. Тритон уже вскарабкался по стене ближайшего здания, чтобы получить лучший обзор. Без сомнения, многое заведено было делом Руксимург, но всё равно трещину поразило то, до какой степени всё вокруг деградировало. Окна были сломаны, растения ползли по поверхностям, невдалеке по улице лежали развалины дома. Камни потрескались, стёкла разбились, металл проржавел. Здания, машины, которые всё ещё стояли посреди улицы, выглядели так, словно были заброшены уже десятки лет, хотя прошло всего полтора года. Всё происходило быстро. Внутрь пробрались животные, начались и распространились пожары, Непогода наносила ущерб. Как только появлялся первый пролом, ветер, солнце, дождь и температура врывались внутрь, и разрушение ускорялось. Повреждение здания открывало дверь другим изменениям. Предметы и поверхности внутренних помещений покрывались плесенью, растения запускали корни в трещины и расширяли их. Зимой то же самое делал лёд. И всё же так быстро и так значительно. Она не могла не вспомнить о том, что сказала Выверт про конец света через два года. Когда это случится, если случится... Сколько времени понадобится природе после исчезновения людей на то, чтобы уничтожить все следы человечества? «Мило», — сказала лабиринт, когда они вышли из тоннеля. Когда она осматривалась, её голова склонилась на бок. Трещина и Саламандра удивлённо взглянули на девушку. Обычно она не говорила в плохие дни. «Ты так думаешь?» — спросила трещина. Лабиринт не ответила. «Кажется, тебе нравится другая архитектура, да?» И снова нет ответа. Трещина погладила голову девушке в капюшоне так, словно это была собака. Грегор и Трелестник последними вышли из туннеля. «Всё хорошо?» — спросила Трещина. «Не совсем», — ответила Трелестник. «Зная, какой высоты стена и какой вес над нашими головами, даже в лучшие времена я была склонна к клаустрофобии, а сейчас далеко не лучшие времена». «Мы не скоро пройдём здесь следующий раз», — сказала Трещина. «Может быть, лабиринт сможет сделать проход шире, раздвинуть его побольше, чтобы тебе было спокойней». «Надеюсь». Трелистник кивнула. «Спасибо». «Мы будем искать признаки жизни», сказала трещина. «Если идите без поддержки, избегайте столкновений. Для прочесывания будем использовать построение вертушка. На разведку выходят четверо человек, каждый движется в своём направлении. Движемся прямо три квартала, поворачиваем против часовой стрелки. Идём ещё три квартала, зигзагом возвращаемся к центру. Кто-то постоянно ждёт в середине с лабиринт, «Здесь у нас будет укрепленная позиция. Чтобы никому не пришлось слишком много ходить, будем оставаться с ней по очереди». Все подчиненные подтвердили информацию кивками. «Сигнальная ракета, если появились проблемы, или если что-то обнаружили». «Оружие есть у всех?» «Оружие было у всех». «Во время первого патруля на месте остаются Грегор Трилистник. Трелестник. Назад никого высылать не нужно». Через несколько мгновений Тритон, Саламандра и Тыщина выбрали направление движения. Грегор и Трелестник остались на месте. «А лучше дать шанс прийти в себя», — подумала трещина. Во время ходьбы её каблуки негромко постукивали. Доктора Фостера просили присматривать за теми, кто покидал городской карантин. Каждый из них получил татуировку птицы на ладони или на руке, которая должна была означать, что данный человек попал под влияние Симург. Эта практика была введена недавно и охватывала всего два появления Симург на территории Америки в последние четыре года. После второго нападения от этой практики отказались... Идея, что люди смогут принять дополнительные меры безопасности против тех, кто носил татуировку белой птицы, на практике вылилась предвзятость. Пострадавшие люди не могли найти работу, подвергались избиениям, их жизни оказывались под угрозой. Общественный резонанс мешал распространению информации о предназначении татуировок, и проблема стала только хуже, когда противники этого подхода начали в знак протеста делать татуировки себе. Опрос, проведённый год назад, показал, что только 6 из 10 человек оказались способны объяснить, зачем нужна татуировка. Но, судя по всему, совсем не ради татуировок доктора просили проследить за ситуацией. Нет, человек, который поручил работу доктору... Крестов почти наверняка не работал на Соединённое Королевство. Крестов, судя по данным, которые они получили неделю назад, предположительно работал на котёл. Это означает, что котлу были нужны глаза, следящие за происходящим здесь. Трещина заметила надпись, небрежно нанесённую на стену. «Три рогатых малыша видел здесь 20 мая. Убил двух, один остался». Ниже этой надписи была другая, нарисованная розовым мелом, слегка размытая потёками воды. «Спасибо!» Трещина продолжила обход. Там, где в здание можно было легко проникнуть через открытые или явно не запертые двери, либо же через проломы в стенах, она заглядывала внутрь. Однако никаких следов живущих здесь людей не обнаружилось.